Глава девятая Агата «У нас уже был день рождения!» — охотно отзывается Ксюша, вслед за братом показываясь из машины. «Нам пять лет исполнилось!» Задорно соскакивает с подножки и балансирует на бордюре, расправляя руки, как крылья. Шумно наполняет лёгкие воздухом, чтобы продолжить выдавать всю информацию, которую только владеет, и внезапно срывается в бег, направляясь к Адаму. Ловим малышку одновременно, за обе ручки. Будто привычное действие совершаем, а потом встречаемся взглядами. И откуда у Туманова такая реакция, почти родительская? Может, я не права, и он готов к отцовству? Пять эхом тянет. Продолжает что-то крутить в голове, но при этом крепко держит Ксюшу, а свободной рукой ладошку Макса сжимает. «О чем думает этот странный мужчина? Почему интересуется моими детьми?» Его подозрительное поведение и каверзные вопросы заставляют меня нервничать. «Ксюша, возьми брата за руку, как вы всегда делаете, и не отпускай. Стойте на месте», — строго приказываю, — и дочь слушается. «У нас все отработано, иначе я бы давно детей растеряла. Вот только Адам смуту вносит в наш отряд». При нём чертенята начинают вести себя необычно и совершают ошибки. Например, как Василиса, которую я хмуро освобождаю из автокресла, всё ещё недовольна её выходкой с портмоне. Дочка смотрит на меня виновата и превращается в самопокорность. Но это временно. — А когда день рождения? Не унимается Туманов, пока я ставлю машину на сигнализацию. — 29 февраля. Выпаливает Васька, с преданностью в глаза ему заглядывая. Что творится с ней? Адам отрицательно головой качает, отметая какую-то лишь ему понятную версию. С тоской косится на Макса. Переводит в синякари взгляд на близняшек. И в этот момент на меня снисходит разрушительное озарение. Да этот сноб моих детей себе присмотрел, точнее сына. Девочки ведь его величество не по душе, наследника ищет. Мои ладони импульсивно превращаются в кулаки, а дочка ойкает недовольно, когда я сильнее, чем следует, стискиваю ее кисть. День рождения раз в четыре года. Переключается Туманов на ехидный тон. Агата, что же ты детей своих так подставила? Мы отмечаем каждый вклинивается в разговор Ксюша. Малыши не спрашивали, когда им появиться на свет. Фырку раздражённо. Всё, что касается беременности и родов, причиняет мне боль и возрождает страх из глубин души. Нам с малышами было нелегко. Сколько раз за срок я ревела от паники, боясь потерять их. Постоянно. Сколько сложных решений приняла. Главное... Отказ от редукции эмбриона, когда на УЗИ выяснилось, что одна из подсаженных клеток разделилась, и у меня будут тройняшки. Сколько слёз пролила, когда врачи, все как один, убеждали меня пожертвовать близняшками ради жизни одного ребёнка. Когда твердили, что мой организм не справится с искусственным многоплодием. Угрожали выкидышем. И только мама, скрипя сердце, приняла мой выбор, поддержала. Хотя не верила в мои силы. Ждала худшего, ни на шаг не отходила от меня, помогая сохранять невероятно тяжелую беременность тройней. Нет, малыши не согласовали со мной дату своего рождения. Наоборот, постучались на выход раньше времени. Экстренное кесарево в семь месяцев, недоношенные крошки, три закрытых кувеза в больничной палате вместо теплых комочков на груди. Долгие недели ожидания, бессонницы и леденящего душу ужаса. Поэтому я и воспринимаю в штыки Адама, легкомысленного наглеца, который купается в своей вседозволенности, чувствует себя так свободно, что готов отобрать ребёнка у матери. Ты и так и будешь каждого встречного мальчика себе примерять? Не отпуская Васьки, подаю руку Максу, а тот крепко Ксюшу держит. Вместе шагаем к кафе. «Как ты поняла?» — удивлённо шепчет Адам, обгоняя нас и распахивая двери. Почему ты вообще решил, что я делала ЭКО? Цежу чуть слышно после того, как отправляю детей за столик. Тройняшки, потому что. Пожимает плечами туманов, а я изгибаю бровь, ожидая дальнейших объяснений. Многоплодная беременность — частое явление при ЭКО. Я читал об этом, перед тем, как в клинику приехать. Нет, в моем случае это особенность организма. Вздрагиваю, когда отдам невзначай приобнимает меня за талию, подталкивает, заставляя переступить порог зала. «Возможно, у моего брата двойня», размышляет слух. Удивлена, что ты изучал вопрос? Выпаливаю искренне, а голос предательски подрагивает от близости мужчины, который переступает черту и прижимает меня к себе напористо, властно, будто я собственность его, увлекает за собой вглубь помещения, дает распоряжение официанту, Что-то говорит моим детям, и они мгновенно выполняют. Я же чувствую себя парализованной из-за цепких объятий, в которые угодила, как в капкан. Горячая ладонь прожигает платье, оставляя клеймо на коже. Сильные пальцы вонзаются в бок. Меня давно так никто не касался. После предательства я избегаю мужчин, потому что не переживу повторения истории. Слишком долго я собирала себя по осколкам, чтобы опять все разрушить. Аккуратно, но настойчиво убираю руку Адама со своего тела и отстраняюсь. Но сбежать далеко не получается, потому что он наклоняется к моему уху. Я должен был убедиться, что такие дети ничем не отличаются от нормальных. Наслушался гадости про ЭКО, предпочел перепроверить. Его слова звучат цинично и бьют наотмашь, срывая меня жестокую реальность как и большинство мужчин Адам — эгоист у него все должно быть правильно несмотря на то что сам как он говорит бесплоден подсознательно выдвигает требования к ребенку вместо того чтобы принять его таким как есть выбирает как машину хочет купить ради статуса отца выдыхай адам развернувшись лицом к туманову дерзко хлопаю его по твердому как мрамор плечу Не быть тебе многодетным. Тройняшки сто процентов не твои. Они были зачаты естественным путем. Лгу я, чтобы любые подозрения уничтожить. «Да я посчитал уже по срокам. Мой наследник весной должен был родиться», — неожиданно заявляет он. «Завтра исполнится ровно шесть лет с того дня, как я проспорил собственного ребенка». Поймав на себе мой ошеломленный взгляд, Он легко усмехается. Биоматериал я сдал после пари с другом. Бросает, лишь упрочив меня в мысли о его бестолковости и наплевательском отношении к детям. Вот такая годовщина. И дико хотелось бы отметить её вместе с найденным сыном. Годовщина. Завтра. У меня тоже. Ведь из памяти не стирается тот важный для нас тройняшками день. Внутри что-то взрывается, и я разлетаюсь на атомы, но сохраняю равнодушный вид. Терплю жидкий азот, что разливается по венам. Заполняет всю меня, и на смену лихорадки приходит полное обморожение чувств и эмоций. Ведь ровно шесть лет назад мне провели ЭКО. С чего ты вообще взял, что все произошло в тот же день? Отмерев, сипло спрашиваю я. Мы стоим у столика, за которым устроились дети. Не хочу, чтобы они стали свидетелями непростого разговора, поэтому меню им даю. В то время, как они отвлекаются на картинке блюд, я чуть оттесняю Адама к проходу. Обычно материал обрабатывают и отправляют на криоконсервацию. Обозначаю порядок, но туманов кривится. Я уточнял. На следующее утро, одумавшись, позвонил в лабораторию и приказал уничтожить всё. Но они промолчали, а я не стал докапываться до сути. Шокирует своей беспечностью. Чуть больше месяца назад, когда о диагнозе своём узнал, подослал кое-кого, чтобы осторожно спросила. Отводит взгляд, не договаривая. скрывает своего шпиона. Что за диагноз и откуда вдруг взялось бесплодие? Во мне просыпается врач. Я не буду говорить с тобой об этом, чертовка. Впервые теряется Туманов. Неважно. Отмахивается. Факт в том, что у меня единственный шанс обзавестись ребенком. Я думал нанять суррогатку, если материал сохранился по сей день, но... Делает паузу, косицы начертят, которые втроем превратились в один большой локатор. Не ходите в игровую зону, пока еду ждем предлагает, быстро сориентировавшись. «А можно?» И в меня одновременно стреляют три пары глаз. Жалостливо так, с надеждой и азартом. «Можно», — протяжно выдыхаю я, подавшись их обаянию. Но на Адама зыркую недовольно. Распоряжаться вздумал моими детьми, как родными. Надо прекращать это. Нельзя, чтобы чертята привязывались к нему. Но они, кажется, уже начинают. Василиса Грива подмигивает Адаму и раньше всех мчится в детский городок, оборудованный в дальнем углу кафе. Следом выплывает из-за стола Ксюша, кокетливо взмахивает ресничками, юбочку теребит и догоняет сестру. Макс уходит молча, но на полпути все-таки оборачивается и кивком благодарит. Туманова. А меня словно не существуют для собственных детей. «Ты им понравился» бурчу тихо. — Я всем нравлюсь, — самодовольно хмыкает Адам и отодвигает стул. — Присаживайся. Жду, что Туманов устроится напротив, но он вдруг занимает место рядом со мной. Придвигается ближе и укладывает одну руку на стол, а вторую — на спинку моего стула. Заключает меня в плотное кольцо, чтобы я вырываться не смогла, пока не договорим. — Итак, — В клинике сообщили, что в Криобанк в этот день ничего не поступало. Продолжает беседу, пока я задерживаю дыхание, чтобы не впустить в себя его аромат. Дурманищий и дорогой. Запах богатства, власти и... настоящего мужчины. Никаких данных за конкретную дату нет. Значит, использовали сразу. Для какой-то счастливицы. Нагло ухмыляется, будто случайная мать его сына джекпот выиграла. И ты хочешь сделать ее несчастной? парирую я, вбирая носом воздух, тону в смеси цитруса, бергамота и миндаля. Закашливаюсь, пытаясь отогнать отключающий разум аромат, но он успел окутать меня всю, впитаться в полупрозрачную ткань платья и проникнуть под кожу. Отклоняюсь, увеличивая расстояние между нашими садамом лицами и с вызовом в глаза ему смотрю. Его жертва не я. Знаю это, потому что лично выбирала донора из криобазы. Мало того, что по характерным чертам и возрасту он на Туманово не похож, я внимательно описание изучила, так и еще и из старых запасов. Нет, сноб и хам не имеют никакого отношения к моим детям, и слава богу. «Ну, не факт, я же не обижу», — опять на деньги намекает, вынуждая меня глаза устало закатить. Осталось выяснить, кто она. Почему ты так уверен, что твой драгоценный материал незамедлительно в дело пустили? Пытаясь достучаться до его здравого смысла, если зачатки не утонули в море самолюбия. Что, если он просто не подошел по каким-то параметрам? Морфология, подвижность. Перечисляю сосредоточенно. Агата обрывает меня туманов. Нормально все у меня с подвижностью. Едва ли не рычит. Невольно я зацепила его мужское эго. Я о другом, Адам, качаю головой. Его могли действительно утилизировать, а ты гоняешься сейчас за призраками. Выбора нет. Мгновенно мрачнеет. Я должен попробовать все варианты. Пустота в глазах появляется, а огненно-кори и всполохи стремительно гаснут. Словно по щелчку пальцев, Адам меняется. Выглядит осунувшимся и глубоко несчастным. Всего-то нужно достать именно тех, кто делал ЭКО в тот единственный день. Проверить их детей тестом ДНК и... И отнять ребенка? Наношу очередной удар, пока Туманов раскрылся, и отправляя его в нокаут. «Договориться», — произносит хрипло. Не получится забрать сына, так хотя бы добиться встреч, ну и обеспечивать его. В противном случае мне даже наследство завещать некому будет. Моё положение безнадёжно. Тяжёлый тон пропитан горечью. Вместо надменного сноба передо мной обычный человек, надломленный и растерянный. Совсем как я восемь лет назад. О нет, Агата, нельзя жалеть мужчин как они никогда не жалели тебя. Но разбитое истерзанное, но по-прежнему широкое сердце побеждает в смертельной схватке с горьким жизненным опытом. Рука сама тянется к столу и накрывает сжатый кулак Адама, и слова из моих уст льются непроизвольно. Из любого положения есть выход, Адам, поверь мне. Забывшись на секунду, говорю откровенно. Собственную рану невольно обнажаю. Когда одна дверь закрывается, открывается другая, но главное — не пропустить ее. Жизнь сама подкинет решение. Слегка улыбаюсь. Внезапно вспыхнувший взгляд мечется на наши сцепленные руки на столе, возвращается к моему лицу, останавливается на губах, которые я нервно облизываю. Взволнованно закусываю нижнюю и замираю. Туманов подается вперед, наклоняется. Оказывается так близко, что наше дыхание соединяется, аккумулируется, уплотняется. Достаточно одной искры, чтобы произошел взрыв. Адам задумчиво смотрит на мои губы, долго и пристально изучает. Но потом вдруг хмурит брови, челюсти стискивает, напряженно скрипнув зубами. И отводит взгляд, словно сам себя не понимает. Я тем более. «Мне клубничный!» Тонкий писк прерывает наш с Адамом контакт. И очень вовремя. Отдергиваю руку, как от огня, откидываюсь на спинку стула и оборачиваюсь на Ксюшу, которая по-хозяйски следит за официанткой. Прищурившись, она наблюдает, как девушка стакана с молочно-коктейлем снимает с подноса. «Они одинаковые!» а взрослому спокойно, поясняет Макс. «Адам заказал специально так, чтобы мы не ссорились!» хихикает раскрасневшаяся Василиса. Наверняка больше всех в детской зоне баловалась. В нее точно при рождении вечный двигатель строили. Туманов молча поднимается, обходит стол и садится напротив. Видимо, чтобы быть как можно дальше от меня. Я же, наконец, получаю возможность дышать полной грудью не рискую быть одурманенной его ароматом и поверженной неправильной близостью. Мне категорически не нравится моя реакция на этого мужчину. Нечто подобное я чувствовала лишь однажды, но второй раз по тем же стеклам не пойду. Вдох и привычный панцирь. А все внимание на детей. «Мне с красной трубочкой!» Продолжает Ксюша спор ради спора, однако остальные не откликаются на провокацию. Схватив стакан буквально из-под носа у сестры, она шустро падает на диван рядом с Адамом. Васька занимает место с другой стороны. Таким образом, близняшки быстро окружают мрачного напряженного мужчину и отвлекают его своим щебетанием. Невольно любуюсь моими девочками. А потом перевожу взгляд на потеплевшего Туманова. Вижу, как уголки его губ дёргаются и ползут вверх. И сама не могу сдержать улыбки. Эти трое выглядят так гармонично вместе. В какой-то миг кажется, что они даже похожи, особенно когда одновременно устремляют на меня свои глаза. Малышки спрашивают что-то, но я не могу сосредоточиться на их словах. Пульсация крови и шум в ушах перекрывают все остальные звуки, а мысли превращаются в хаос. Прикрываю глаза и устало массирую виски. От жары, наверное, давление поднялось. «Мама, в игровой зоне всё было нормально. Я проследил». Приди в себя мне помогает короткий рапорт сына. Макс демонстративно ко мне приближается, галантно подаёт коктейль и, метнув победный взгляд в Адама, важно садиться рядом. На место, где буквально несколько минут назад едва ли не обнимал меня Туманов. Сын вздёргивает подбородок и всем своим видом показывает, что он — главный мужчина в моей жизни. Безусловно, так и есть. Но почему вдруг в нём проснулась ревность? Замечаю, как он укоризненно косится на сестёр, облепивших дядю. И многозначительно меня чёрными бусинами буравит, но больше не произносит ни слова. Быкотирует Адама». Я же вздыхаю шумно. Макс прав. Общение чужого мужчины с моими детьми к добру не приведет. «Ролекс Дайтона», — неожиданно прорезает повисшую тишину хриплый голос Адама. «Неплохая копия», — кивает на запястье ребенка. Кошусь на часы сына, слишком строгие и громоздкие для мальчика, но мне фраза Туманова абсолютно ни о чем не говорит. Я не разбираюсь в моделях, всего лишь покупаю то, что просит Макс. «Не лучшая копия», — выпаливает сын, забывая о бойкоте. «Циферблат неточный, а ещё на обратной стороне...» Подрагивающими от возбуждения пальцами ремешок расстёгивает. Макс воодушевлён тем, что, наконец, кто-то разделил его увлечение, хочет поделиться знаниями, похвастаться но внезапно вспоминает, кто именно перед ним. Мужчина, которого он заочно записал во враги нашей семьи. «Неважно», — прячет руки под стол. Туманов с интересом и азартом сканирует Макса, размышляя, как пробить его оборону. «Только собирается открыть рот, чтобы сказать что-то еще, как я его прерываю. Хватит добиваться расположения моих детей». «Адам, вы никуда не опаздываете?» Наглово проваживаю его и специально перехожу на «вы». «У генерального директора сети клиник должно быть много важных дел». Напоминаю, как он угрожал мне на первой встрече. «Кстати, зачем это вам?» Намеренно изображая недоумение. Хотя я правда не понимаю, с какой целью он покупал клинику и почему обратился к такой мелкой сошке, как я, Или у него была договоренность с моей мамой? Нет, не хочу верить, что она пошла бы на такую авантюру ради денег. Хм, ухмыляется он, четко распознав мой подтекст. Обожаю все, что связано с репродуктивностью. Больше процесс, конечно. Подмигивает мне, заставив закашляться. Макс тем временем в статую рядом превращается. Не нравится сыну, когда ко мне внимание чужой мужчина проявляет. Да и мне неловко. Но в последнее время интересует именно результат. Ты знаешь о моей цели, Агата. Резко становится серьезным. Я хочу найти сына. «У тебя есть сын?» Встрепенувшись, ревниво уточняют близняшки. «Плохо, очень плохо». «Будет, если ваша мама мне поможет», — не унимается Адам. Как же двусмысленно при этом звучат его слова. «Не манипулируй мной через детей», — рявкаю на него, разозлившись, и достаю телефон. «Вызвать такси? И что с твоим телефоном?» «Вчера потерял, а номер свой не помню», — пожимает плечами и спотыкается о мой неодобрительный взгляд. «Что?» Я почти постоянно за границей нахожусь. Недавно в России прилетел из-за...» Посматривает на детей и на этот раз не позволяет себе лишних слов. Кхм. «В общем, не зубрил я временный номер. Зачем мне?» Утром на звонок мне девушка ответила. Признаюсь я тихо и ресницы опускаю. Провожу пальцем под дисплее. Я хотела права вернуть. Оправдываюсь, каждой клеточкой чувствуя проникающий под кожу взгляд Адама. «Ася, наверное», — бубнит он. «Роме можешь позвонить? Уверен, что это... девчонка?» Вновь себя сдерживает при детях. «Не упустил их шанс у него остаться». Киваю, нахожу контакты фитнес-клуба, выбираю сотовый и передаю Туманову. Стараюсь не вникать в его разговор, лишь мельком поймав информацию о Басе. Значит, я неправильные выводы об Адаме сделала утром. Впрочем, это ничего не меняет. Ваша пицца. Официантка ставит на середину стола блюдо, а сама улыбается Адаму и заметно кокетничает. При нем девушки начинают вести себя неадекватно, причем делают это будто машинально, на инстинктах. Но Туманову не даю на соблазнительнице. Вместе с Ксюшей они синхронно опускают глаза на пиццу, задерживают дыхание и морщатся одинаково. Вдохнув, впуская в себя запах и виновата на дочь смотрю. Не уследила. Зря даму заказ доверила. «Мамочка, меня сейчас тошнит!» Жалобно тянет Ксюша и нос зажимает пальчиками. Аналогично. Поддерживает ее адам и отдает блюдо официантке. Переделайте. Я просил без лука и болгарского перца. Тон становится жестче, чему девушка явно не рада. Фу! Ксюша закрывает рот ладонями. Василиса принимается лихорадочно махать руками, чтобы прогнать резкие запахи, потому что слова дочке отошлатье не каприз и не пустая угроза. Есть продукты, которые Ксюша не воспринимает настолько, что мы всей семьёй от них отказались. «Я окошко открою», — подскакивает Макс с места. «Надо сыну помочь и дочь отвлечь, а я в ступор погружаюсь. Не могу глаз отвести от Адама и Ксюши, которые двигаются одинаково и мимика похожая». «Дыши, принцесса, и руки вытри». Совладав с собственным отвращением, Туманов пытается ребёнку помочь. «Влажные салфетки вонь перебьют». Смеётся он и сам ладошки ей протирает. Ксю хихикает в ответ, отвлекается, смущается от оказанного ей внимания и подавляет рвутные позывы. «Ух, пронесло! А то бы сейчас как!» С преувеличенным облегчением выдаёт Васька, и тушуется под обиженным взглядом сестры. Пиццу на замену нам приносят молниеносно, видимо, чтобы не гневить Адама. На этот раз без запрещенных добавок. И Ксюша, как ни в чем не бывало, принимается за еду. Ковыряет свой кусочек Васька. У нее никогда нет аппетита. Хоть что ей предложи. А вот Макс жадно накидывается на завтрак, плавно перетекающий в обед. Ест с охотой и забыв, что должен сохранять каменное лицо перед Тумановым. Но пицца оказывается лучше, чем их невидимая война. На протяжении обеда мы с Адамом практически не разговариваем, лишь изредка перебрасываемся задумчивыми взглядами. И кафе покидаем молча. Даже дети затихают, плетутся медленно, шаркая ножками. Выглядят утомленными, как вареные раки. На парковке нас встречает Роман, приглашает Адама в свою машину с водителем, а сам, не слишком уверенно, на ногах держится. Кривится, когда друг его по плечу хлопает, встряхивает издевательски и говорит что-то громко. От резких движений и звуков Рома за голову хватается, мучит что-то невразумительное и только потом окидывает нас с детьми уставшим мутным взглядом. Ясно, кто минувшим вечером перегулял, Напрасно я была плохого мнения о Туманове. «Агата?» Через минуту Дормана наконец доходит, кто я. И его болезненно красные глаза округляются от шока, а потом сужаются ехидно и стреляют в Адама. Но тот остается невозмутимым, как и я. Ничего не объясняя, прощаюсь и оставляю друзей наедине. Чертята сами рассаживаются по автокреслам, Машут ручками Туманову, ввергая Рому в еще больше шок, и устраиваются удобнее, чтобы уснуть в дороге. По привычке включаю кондиционер и только потом, ощутив желанную прохладу, слегка улыбаюсь. Бросая взгляд в боковое зеркало, вижу, как отдаляется автомобиль Романа и стискиваю руль. В оцарившейся тишине я могу спокойно подумать, но решение по-прежнему не приходит. Обычно мне всегда мама помогает советом, но не в этот раз.